Глава 15. Что-то явно пошло не так. Такое впечатление, что моя магия перестала правильно функционировать. При этом пациентов я осматриваю без проблем, все как и раньше. Диагнозы подтверждаются, лечение идет гладко, больные остаются довольными. Но самоанализ мне лжет. Его показатели не совпадают с результатами местной лаборатории. Я бы мог списать это на ошибку аппаратуры, но не могли же лаборанты ошибиться дважды. Тем более Манаса Досан меня предупредил, и теперь я знаю, что мой организм рано или поздно должен дать серьезный сбой. Судя по общему анализу крови, у меня серьезные нарушения в костном мозге. При этом самоанализ молчит, будто со мной все в порядке. Но и куда делся мой двойной инстинкт самосохранения? Раньше я пытался защитить себя сам, и в этом мне помогала автоматическая помощь со стороны магии. Но теперь все пошло наперекосяк. Теперь ей будто стало плевать на наше общее с ней здоровье. Такое ощущение, что участок головного мозга, который отвечал за самоанализ, сломался и навсегда потерял свою функцию. Что ж, возможно, он еще восстановится, но ждать этого я не могу. Придется обследовать себя привычными для любого врача методами. Кровь, моча, пункции, ЭКГ, УЗИ и прочие методы инструментальной и лабораторной диагностики. Неожиданно просматривая свою историю болезни, я почувствовал резкую слабость. Захотелось спать как никогда раньше. И даже кофе не помогло. Значит, лучше и вправду вздремнуть, а потом уже приступать к определению своего диагноза. Однако вздремнуть не получилось. Меня вырубило на 8 часов. Но, к счастью, в терапевтическом стационаре и приемном отделении за это время ничего не случилось. Сергеев ни разу не заходил и не пытался привести меня в чувство, Значит, и сам, скорее всего, заснул после того инцидента с двумя астматиками. Утром я с новыми силами принялся изучать свою историю болезни. Однако перед тем, как прочесть анализы, я мысленно отметил для себя несколько важных моментов. Ведь этой ночью появились новые симптомы. Кроме слабости, меня до самого утра мучила сильная потливость. Простыни и подушка промокли насквозь, хотя высокой температуры у меня не было. За ночь я проснулся несколько раз и чувствовал при этом нехватку воздуха. Будто у меня самого развелась сердечная астма. Ночное потоотделение и одышка — весомые симптомы, которые можно отнести ко многим заболеваниям крови. А анализы не меняются. Концентрация клеток крови просто чудовищная. Я решил принять душ, прежде чем продолжить свою работу над собой и другими пациентами. «Доктор Кацураги, с вами все в порядке?» — обратился ко мне Алексей Георгиевич. Мы пересеклись с ним в коридоре около ординаторской. Мужчина выглядел уставшим, будто и не спал вовсе. Скорее всего, всю ночь изучал различия бронхиальной астмы от сердечной. «Простите, что не заглянул к вам, переутомился». «С моим самочувствием все в порядке», — солгал я. «Хочу принять душ и приступить к работе». «Вы тоже сильно не переусердствуйте», — попросил Сергеев. «Все-таки сейчас вы в первую очередь пациенты, и только потом врач». «Не привык я столько внимания уделять своему здоровью, но в текущей ситуации приходилось разделять время 50 на 50. Ведь если я погибну, и семья останется без меня», то тысячи пациентов будут лечиться стандартными методами, а не лекарской магией. Я прошел в душевые, чтобы смыть с себя весь пот, выделившийся за ночь, и тут же столкнулся с новыми симптомами. Кожа зудела. Поначалу я даже подумал, что плохо настроил температуру воды, поэтому обжегся, но затем перепроверил ее ладонью и понял, что вода чуть теплая. Через несколько минут после мытья жжение пошло по всему телу. В руках и ногах появилось покалывание, а лицо начало гореть. Мало того, во время чистки зубов я обнаружил, что на зубной щетке остаются следы крови, будто у меня стоматит. Хотя с ротовой полостью ранее у меня проблем никогда не возникало. Я всегда корректировал здоровье зубов с помощью лекарской магии, а то у японских стоматологов можно и половину своей зарплаты оставить. И напоследок... Обтираясь полотенцем, я нашел несколько синяков на боках и голенях. «Плохи мои дела», — вздохнул я. Похоже, заболевание уже начало переходить на новую стадию. Причем комплекс всех этих симптомов мне хорошо известен. Вернувшись из душевой в ординаторскую, я еще раз обобщил все, что было мной замечено, и понял, какой конкретно у меня диагноз. Теперь сомнений точно быть не может. Судя по анализам крови и симптомам, у меня истинная полицитемия. Клетки костного мозга ошибочно полагают, что в крови недостаточно эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов и начинают ускорять процесс их деления. В итоге этих компонентов крови становится слишком много, и это проявляется не самыми приятными симптомами. К счастью, это не онкологическое заболевание костного мозга, но в то же время оно может со временем перерасти в различные формы лейкоза. А даже если не перерастет, нарушение работы крови подарит мне множество других неприятных заболеваний. Можно сбиться со счета, если начать перечислять все симптомы истинной полицетемии. Если я проигнорирую это заболевание, через какое-то время у меня увеличится селезенка, из-за этого возникнут боли в животе, и он вздуется. Параллельно разовьется язвенная болезнь желудка, которая сама по себе может причинить немало проблем. Следом запросто может появиться мочекаменная болезнь, которая приведет к нарушению работы почек и нижних мочевыводящих путей. И все это — лишь часть от общей картины. Кроме того, с таким заболеванием меня рано или поздно настигнет подагра, печеночная недостаточность, тромбоз глубоких вен и даже тромбоэмболия легочных артерий. А уж последнее состояние с высокой вероятностью может привести к смерти. Только излечить себя придется в тайне от всех. Если местные гематологи выставят мне истинную полицетимию, эта информация сразу же попадет в Японию, и тогда меня замучают обследованиями. Нет, я решу проблему сам, здесь, в России. У меня осталось 5-6 дней, чтобы совсем разобраться. Только есть одно весомое неудобство. Самоанализ не работает. А это означает, что мне придется лечить себя вслепую. Мысленно представлять пораженные клетки крови и приводить их в порядок, долго, муторно и методично. Возможно, имело бы смысл попросить о помощи другого лекаря, к примеру, Купера Уайта. Его клеточного анализа хватило бы для того, чтобы полностью восстановить мой костный мозг. Но он уже в Японии. Вызывать его обратно в Россию я не хочу, а возвращаться в Токио больным решение еще более неприятное. Сайка сразу почувствует, что со мной что-то не так, расскажет об этом моим родителям. Как они отреагируют на такую новость, тоже вопрос. Не хватало еще, чтобы отца или мать схватил инфаркт, да и беременность Сайки может осложниться из-за стресса. Нет, я обязан сохранить это в тайне. Это моя личная война с собственным организмом. Если уж с суперинфекцией справился, значит, и с самим собой смогу совладать. Я собрался с силами и направился помогать Алексею Сергееву. С собой решил еще немного повременить. Тем более у меня появилась идея, как облегчить себе задачу и гарантированно излечить свой костный мозг. План довольно сложный, местами болезненный, но все же к успеху он меня приведет однозначно. «Алексей Георгиевич, как обстоят дела с пациентами?» — спросил я. «Сегодня экстренных случаев больше не было?» «Нет, но если хотите чем-то себя занять, можете пройти в седьмую палату», — произнес он. «Там лежит пожилая женщина с моей самой нелюбимой патологией. Возьмете историю болезни и сами все поймете. Может быть, вам удастся подобрать ей правильное лечение. Готовый диагноз уже есть, но с препаратами выходит туго. Никак не могу составить работающую схему». «Как зовут пациентку?» — уточнил я. «Зинаида Николаевна Звонарева», — ответил Сергеев. «79 лет. Сразу скажу, жалобы у нее на давление. Но есть большой нюанс и...» «Не рассказывайте, я сам разберусь», — перебил его я. «Если появится другой срочный пациент, сразу сообщите. Я пока ее осмотрю. Но перед этим хотел уточнить, Алексей Георгиевич, есть ли в нашей больнице гематологическое отделение?» «Конечно», — кивнул он. «Гематологи у нас хорошие. А вы почему интересуетесь? Из-за своих анализов?» «Да», — ответил я. «Хотел узнать, можно ли будет сделать в ближайшие два дня пункцию костного мозга». «Думаю, я без проблем смогу договориться с заведующим гематологией. Но вы ведь понимаете, что после этого не сможете продолжать работать. Я, если честно, думал, что мы сделаем пункцию в конце недели. Потом вы отлежитесь в хирургии и отправитесь долечиваться домой, в Японию». Понимаю, почему Сергеев так подумал. Это логичное умозаключение для обычного врача без лекарских способностей. Пункция обычно берется из грудины, и, как показывает опыт, не всегда операция проходит безболезненно даже с учетом анестезии. Врачам приходится проделывать в кости отверстия, чтобы извлечь оттуда костный мозг, отвечающий за кроветворение. Рана образуется приличная, с ней уже не поработаешь. Но, думаю, я быстро заживлю ее с помощью магии и продолжу трудиться. Понимаю, что нужно себя восстановить, но уж больно хочется позаниматься русскими пациентами. Тут случаи порой бывают куда интереснее, чем в Японии. Русский народ умеет попадать в приключения, из которых выбираться получается только через больницу. И такое свойственно не всем странам. Далеко не всем. Тем более мне еще одорничьего лечить. А обещание я сдержать обязан как и всегда. «Нет, Алексей Георгиевич, пункцию я хочу сделать в ближайшие дни и продолжить работу. Это не обсуждается», — твердо сказал я. «Договаривайтесь». Я не стал выслушивать возражения и сразу же направился в седьмую палату, где лежала старушка с жалобами на давление. «Доброе утро», — поприветствовал ее я. «Не пугайтесь, я помощник доктора Сергеева. Пришел еще раз вас осмотреть». «Здравствуйте» прокряхтела она, держась за голову. «Простите, доктор, подняться никак не могу. Давление совсем уже в покое не оставляет». «Расскажите, что не так с давлением?» — спросил я. «Как оно вас обычно беспокоит?» «Может показаться, что артериальная гипертензия — это невероятно типичное заболевание, которое беспокоит чуть ли не половину человечества. Обычно его лечение для любого врача проще, чем два на два помножить». Но бывают и особые случаи. Индивидуальные особенности течения этого заболевания, к которым требуется особый подход. «Да замучилась я, доктор. Летает давление то вверх, то вниз», — заявила она. «Просыпаюсь утром, а давление уже выше 150. Пью таблетку, совсем чуть-чуть принимаю минимальную дозировку. Оно уже через пару часов падает ниже сотни». «А без таблеток происходит то же самое?» — поинтересовался я. «Да, порхает оно из стороны в сторону», — ответила она. «Таблетки иногда помогают, а иногда делают еще хуже». «Все ясно. Теперь я понимаю, что я имел в виду Сергеев, когда говорил, что в седьмой палате лежит пациентка с его самой нелюбимой патологией. Неофициально некоторые врачи называют это состояние «нестабильной артериальной гипертензией». В данном случае даже препараты назначать сложно. Поскольку давление постоянно меняется, и есть риск сбить его вплоть до шокового состояния. Я бы не стала ложиться в больницу, поймите меня правильно, сказала Зинаида Николаевна. Терпела бы себе спокойно дома, все равно помру рано или поздно, но с внуками еще посидеть хочется, понимаете, а тут еще и правнучка недавно появилась. Но как в такой ситуации можно себя запускать? Понимаю вас. Кивнул я. Себя вообще запускать не стоит, ни в какой ситуации. Обещаю, с внуками вы еще посидите. Сейчас совсем разберемся. На самом деле ситуация и вправду опасная. Из-за таких скачков давления происходит нарушение тонуса сосудов. Это может привести и к инфаркту, и к инсульту, и даже к нарушению работы почек. Я заранее знал, что происходит с женщиной. Пришлось включить анализ всего на пару секунд, чтобы убедиться в своей правоте. Хроническое нарушение мозгового кровообращения. Сосуды, питающие головной мозг, ослабли. Сосудистый центр в продолговатом мозге работает со сбоями. Из-за этого давление скачет то вверх, то вниз. Обычные препараты от гипертонии тут не помогут. «Я составлю список лекарств», — сказал я. Если вдруг вы мне не доверяете, можете потом обсудить со своим лечащим врачом. Он его изучит. Еще недельку полежите, и вам станет легче. Но важно, чтобы вы и дальше продолжали принимать эти таблетки, уже после выписки. Тогда ситуация с давлением станет гораздо лучше. «Я вас раньше здесь никогда не видела», — сказала она. «Но я вам верю. Составлю себе списочек, обещаю. Буду принимать все таблетки строго в назначенные часы». Присев напротив женщины, я принялся составлять список. Ей понадобится несколько препаратов для улучшения мозгового кровообращения, в основном ноотропы. Многие врачи спорят, что эти таблетки не имеют доказательной базы, но я много раз убеждался, что эффект от них есть. Порой даже очень внушительный. Кроме того, нужно будет принимать статины, препараты для снижения холестерина. Атеросклероз сосудов одна из главных причин нарушения работы многих органов, в том числе и головного мозга. Перед тем, как покинуть палату, я все же поделился с ней своей жизненной энергией и восстановил проходимость нескольких артерий. Без моей помощи и простыми таблетками она будет еще очень долго приводить себя в порядок. Но так процесс пойдет гораздо быстрее, уже после выписки почувствует себя другим человеком. Вернувшись в ординаторскую, я заметил, что на мой телефон пришло несколько СМС-сообщений. И все они были от генерального директора ВОЗ. Теодор Авраам Гебриус сделал обращение ко всем членам группы 12. «Уважаемые коллеги, с большой радостью спешу вам сообщить, что наш проект достиг своей цели. С этого дня группы 12 больше официально не существует. Фебрис-12 уничтожен». Наши микробиологи и инфекционисты провели контрольные исследования по всему миру. После того, как мы разобрались с ядром неподалеку от города Владивостока, принадлежащего Российской Федерации, все вирусные частицы исчезли. Мы продолжим изучать причину этого феномена, но больше ваша помощь нам не потребуется. Я хочу от души поблагодарить каждого, кто внес свой вклад в борьбу с этой инфекцией. В течение двух недель вам будут перечислены деньги за помощь в этом нелегком деле. Более того, я обещаю, что все члены проекта 12 могут в любой момент обратиться ко мне через мессенджер, и я помогу с любым вопросом. Напоследок я хотел бы пожелать, чтобы вы не теряли связь друг с другом. Как показала практика, группа 12 – это не просто объединение людей для борьбы с потенциальной пандемией. Это группа лучших врачей мира. Возможно, ваша помощь нам еще понадобится когда-нибудь. Но мы все будем молиться, чтобы причин для этого больше не появилась. Прекрасная речь. У меня аж сердце дрогнуло, когда я вспомнил всех тех, кто боролся с вирусом плечом к плечу со мной. И врачи, и ученые, и военные. Все внесли свою лепту. — Доктор Кацураги! — отвлек меня от размышлений, влетевший в ординаторскую Алексей Георгиевич. «Вы уже закончили с пациенткой Звонаревой?» «Да, конечно», — кивнул я. «А что случилось?» Сергеев выглядел встревоженным. «В приемное отделение поступили два пациента», — сказал он. «Синие!» «В смысле, пьяницы?» — уточнил я. «Нет, вы не поняли», — помотал головой он. «Они пьяные, да, но я имел в виду другое. Они буквально синие. Кожа синяя».